Глава 19. Это зрелище настолько меня увлекло, что я далеко не сразу оценил все место целиком. Усилием воли еле оторвал взгляд от символа власти и величия, который не видел даже в тронном зале Кремля. Стиль интерьера был схож, сразу понятно, все вокруг работа того же трудолюбивого мастера, а может и целой группы мастеров, что создали и обычные коридоры, и комнаты, и залы, и проходы хомячьего подземелья. Плиты на полу были идеально подогнаны, стык в стык. Работа профессионалов. Кстати, я на площади. Причем на открытом воздухе. Впереди трон, а позади меня и по бокам стоят здания в невероятно древнем стиле. Тот дом, что за троном, выполнен в древнегреческом стиле. А может, и в древнеримском. Слишком тонкая грань между ними, да и слишком мало у меня познаний в этой области. Хотя нет... Я еще раз внимательно взглянул на ансамбль зданий вокруг и понял, что их шесть, и все они отличаются друг от друга. У одного были очень грубые черты, словно неведомые мастера-строители растеряли все мастерство. Бочкообразные колонны, плоская крыша, золотые барельефы над проходом, что вел в здание. Минимализм и монументализм. Фундамент здания и вовсе выглядел, как обычное нагромождение камней. Никакой изящности. Пригляделся к другому зданию и тут же ощутил нотки восторга. Не Азия, а что-то в духе вавилонских башен. Более квадратные и каменные формы секций стояли одна на другой, вызывали интерес и, казалось бы, скрывали за собой какие-то тайны, устремляясь к небесам, словно в древней обсерватории. «Египет!» Узнал я привычную для тех мест роспись на колоннах очередного дворца, что стоял на краю площади. «А это Индия!» «Это на Китай похоже». Ассоциации приходили на ум сразу же, стоило мне приглядеться к каждому зданию. И все же у каждого из них есть нечто общее, что объединяет все это в единый ансамбль. «Это все храмы?» «Входы направлены к трону. Каждый храм выкрашен в свой цвет. Общие черты. Семь колонн на лицевой стороне. Арочный вход. Под крышей разные по степени исполнения, но вполне узнаваемые статуи людей». «Любопытно. Между Вавилонским и Римским храмами можно еще один вместить. Ансамбль не закончен?» Я огляделся снова и попытался заметить хоть что-то помимо этих храмов и трона, но пространство снаружи было недоступно для моего восприятия. Словно стена энергии отделяла этот мир от всего остального. «Куда я вообще попал? И где выход отсюда? Надо исследовать храмы. И трон тоже!» Я направился вверх по ступеням. С одной стороны, очень интересовал трон, а с другой, с высоты, я, возможно, увижу что-либо еще. И я действительно нашел кое-что. Вернее, кое-кого. Стоило мне попытаться забраться на этот огромный трон ногами, предварительно осмотрев его удивительные и загадочные орнаменты, что тянулись по всей поверхности, как нечто невидимое толкнуло меня в грудь, и я отправился в полет. Как только приземлился на каменные плиты площади, сразу поднял голову и увидел материализовавшегося на троне духа с оливковой ветвью на голове. «Амбар барам гуртан -дерун. Величественно и пафосно заявил он, смотря на меня сверху вниз. «Чего?» Я тут же поднялся и на всякий случай начал готовиться к битве. «А, амбар, гуртанак гурчак дэрат ок гусь!» «Какой еще гусь? Что ты несешь, призрак?» Не понимаю я на призрачном языке. Шеш, дерхан луга, дираши, я Начал злиться призрак и поднялся, сжимая кулаки и смотря на меня, как на мертвеца. Не знаю, что ты там бормочешь, но так просто я точно не дамся. Эфир уже укрепил каждую клеточку моего тела, и зеленое пламя вырвалось наружу, а сам я стал боевую стойку, жалея о том, что сейчас оружие у Фомы. О -о -о! Расслабил руки, раскрыл ладони, словно хваля небеса, призрак, и уже через мгновение появился прямо передо мной, словно телепортировался, и без какого-либо вреда для себя положил руки мне на голову. В голове заскрипело, заболело. Моя ментальная преграда трещала по швам. Сам я столбенел, не в силах даже вдохнуть. Через мгновение я упал как подкошенный, а призрак вернулся на свой трон. «Один, два, три. Шашлык, перстень, любовь. Выдвижной ящик, она же шуфлятка. Шершень, аниме, старый мельник из бочонка». «Тридцать три корабля лавировали-лавировали, лавировали-лавировали, лавировали-лавировали, да не выловировали, не выловировали, не выловировали тридцать три корабля. Три сороки траторки тараторили и трещали на горке. Ефридовый жезл императора высияет вновь». «Так, ну, вроде освоил. Смешной язык». Пробормотал призрак, не обращая внимания на то, что мне было, мягко говоря, очень плохо. А потом все же взглянул с удивлением на меня. Кто ты, воин, и как сюда попал? Я не стал ковыряться в твоих мозгах больше нужного, чтобы ты не помер раньше времени. Отвечай, как попал в мою обитель и откуда в твоем немощном теле эта сила? Хорошо бы понять для начала, куда я попал и кто ты такой. Как ты вообще смог сломать мою защиту? Интересно. Попал сюда, не зная, что это за место, да? А как защиту прошел? «Как с хранителем лабиринта договорился? Давай только сразу договоримся, человек. Отвечай честно. Мне не хочется первого за две с лишним тысячи лет гостя подвергать пыткам и ковыряться в его мозгах. Мало кто выдерживал подобное и среди более... выдающихся и сильных воинов. Тогда верни то, что забрало меня. Это будет честно, и мы сможем поговорить». Раз ты тут застрял на столько лет, ты понятия не имеешь, что происходит во внешнем мире. У меня для тебя много историй. Торгуешься? В подобных обстоятельствах! Кишка не тонка у тебя. Надо похвалить главу твоего рода за воспитание! Тогда похвали меня, ибо я и есть глава рода! Помахал я пальцем с печаткой главы. Мои слова как-то странно повлияли на этого духа. Он словно впал в ступор. Но ненадолго. Секунда, и моя рука оказалась в его власти. И снова мое пламя эфира, кажется, совсем его не заботит. «Действительно. Не соврал. Но как это возможно? Впрочем, это объясняет, почему ты такой слабак, как ты попал сюда. Зеленое пламя эфира — знак младшего из домов хранителей магии. Как называется твой род?» «Берестивы». «Впервые слышу. Создай что-нибудь из техник рода. Надо убедиться, что ошибки нет. Сделай это, и я восстановлю твою защиту от ментальных атак». Надеюсь, он не врет. Как бы я тут не храбрился, но это существо. Я ему не противник. Я даже понять не могу его природу до конца. Не представляю, как нанести хоть какой-то ущерб. И вообще, это место и он сам, оно мне кое-что напоминает. Ощущение, прямо как во время встречи с отцом в домене нашего рода, внутри скрытого семейным кольцом пространства. «Это подойдет?» — я создал в руке эфирное копье. Ха, корявенько сделано, но это все еще эфирное копье. Как так вышло, что ты стал главой рода? Что с остальными повелителями эфира?» «Ты слишком долго был в заточении. Кто бы ты ни был, сперва вот это!» — указал пальцем я на свою голову. Призрак щелкнул пальцами, и в моей голове вновь появилась защита от вражеских псиоников. Даже головная боль начала проходить. «А теперь отвечай на вопросы, и, быть может, я тоже отвечу на твои. Все же, раз ты попал сюда, по правилам этого места ты можешь задать интересующие тебя вопросы. Отвечай, почему ты глава рода, несмотря на такую слабость?» «Потому что, неизвестный мне дух-хранитель этого места, что я сильнейший в своем роде и нас почти не осталось. Опережая твой следующий вопрос, раз уж ты все знаешь об Эфире и даже не получаешь от него вреда. Других повелителей Эфира больше нет. Они все погибли, и погибли давно, за тысячи лет до моего рождения. Их правящие рода были уничтожены, а мы превратились в тени, прикидываясь магами яда, стараясь избежать судьбы других магов Эфира. «Что? Как уничтожены?» «Кто же тогда бережет власть шести империй нашего мира?» «Смотря о каких империях ты говоришь. Те рода уничтожили, убили практически в одно мгновение, а воспоминания о магах Эфира были стерты». «Это невозможно! Неужели атланты и Гиберборейцы объединились и пошли на нас войной?» «Атланты? Это же просто миф, как и гиперборея, или...» Я удивленно посмотрел на не менее шокированного духа и понял, что он не шутит. «Нет, я ничего об этом не знаю, и существование этих народов считается легендой в нашем мире». «Подумать только, они исчезли? Каково же положение людей на планете в данный момент?» Я понял, что мне предстоит много рассказывать. Но это ладно. Я открыл область с храмами магов Эфира в пещерах Фомы и встретил этого духа-хранителя а он точно знает о нас намного больше, чем я. Кажется, мы сможем быть друг другу полезны. Я очень на это надеюсь. Видимо, нам предстоит очень непростой и долгий разговор, уважаемый. Позвольте вам поведать о том, что случилось с нашим миром и в каком виде он ныне существует. И если вы поведаете мне о моем роде и моих корнях, это будет полезно и справедливо, как по мне». «Пожалуй, начать следует с легенды об основании моего рода, из того, что нам известно. Давным-давно, во времена, когда письменных записей еще не существовало, на заснеженные земли Севера пришел мой предок, чтобы объявить эти бесплодные земли своими. Он собирал людей, вел их за собой, выживал и искал место, наиболее пригодное для жизни. С ними были сильные и могучие соратники, великие воины и маги, что смогли бросить вызов природе и идти с ним бок о бок». В какой-то момент до него дошли вести о том, что в империях других магов эфира неспокойно. Затем он узнал, что больше магов эфира нет. Я не знаю, что произошло далее, но лишь спустя века на этих суровых землях появились первые государства. И мой предок был правой рукой нового правителя, прикидываясь магом яда. Мой отец рассказывал, что таким образом мы скрывали свою суть от охотников на магов эфира, пытались стать сильнее, не привлекая внимания, и выяснить, что произошло с остальными. К сожалению, за эти века кто-то переписал историю, и о величайших магах прошлого более никто не знает. После короткого экскурса в мою родословную я сидел на каменной плитке у трона и рассказывал то, что мог узнать любой ребенок, прочитав учебник истории. Я говорил о маноизвержении, о первых разломах и изломах, о росте числа монстров и людей. Рассказывал, как шло завоевание людьми, новых территорий и монстрами своих аномальных зон. Я рассказал ему о том, что существует Орден Совершенных, но не стал говорить о Собирателях и их целях. Я прекрасно помню, что можно, а что нельзя говорить другим. «И пусть моя дорогая Куратор вряд ли видит, что здесь происходит...» Но, вполне возможно, при следующей нашей встрече она это узнает. Некоторые темы лучше не поднимать. Он слушал меня, не перебивая. Сложил руки, прикрыл глаза и, пока я рассказывал, с грустью переводил взгляд с одного храма на другой. А попал я сюда с помощью моего фамильяра. Закончил я рассказ, надеясь, что моя открытость поможет заполучить от этого существа полезную информацию». «Ведь все, что касается эфира и знаний прошлого, для меня — прямая дорога к росту собственных сил и увеличению шансов на выживание рода». Призрак еще несколько минут просидел молча, задумчиво смотря вдаль. «Максим, да. Спасибо, что поведал мне о незавидной судьбе моих братьев и сестер. Моих детей. Это многое объясняет». «Позволь мне рассказать тебе немного о том, кто ты такой и где оказался». Призрак посмотрел на меня так по-отцовски, с толикой грусти во взгляде, и поднялся со своего трона, после чего снял с головы оливковую ветвь и опустил на трон. «В ней больше нет нужды. Правитель без народа, всего лишь пустышка с раздутым самомнением». «Итак, мой юный потомок...» Знаешь же, что твой род называется, вернее, назывался родом Аш. Всего семь родов. Каждый владел благословением Эфира и был хранителем рода людского. Твой род был самым младшим, и ваш храм не успели построить. И теперь мне понятно, почему перестали приходить ко мне и все остальные главы родов за советом. Меня же самого зовут Ур. «Великий Ур, избранный первым вершителем и ставший хранителем этого места после смерти. Другие рода с другими гранями эфира пали от рук Ордена, о котором я даже не слышал. Урская империя!» Он указал на храм за своей спиной. «Правила города Мур, что ныне зовется Римом, судя по твоему рассказу. И он намного старше, чем ты себе представляешь. римляне же...» Это были наши помощники, слуги и фермеры. Лучшие из них принимались стражу империи Ур. После твоего рассказа мне стало понятно, что память о Великой Урской империи была стерта, а многие ее заслуги приписали Ромулам, римлянам, что были лишь одним из завоеванных и взятых под опеку народов многие тысячи лет назад. Схожая ситуация и с другими великими родами магов эфира. Дун Рот, оберегавший племя людское в долинах Нила. Гун, хранители Междуречия. Сон, наши далекие братья, дошедшие до самого края континента на востоке. Ур, населяли и оберегали солнечные и плодородные земли на севере Африки. Видимо, их наследников, Карфагенен, истребили римляне, пришедшие на наше место. Ида, наши сестры и братья, хранители плодородных земель Индии. И вы, аши, что должны были занять ничейные земли на севере и стать нашим форпостом между центральными регионами и землями гиперборейцев. Последние, как и атланты, вовсе не вымысел, и легенды с мифами. Эти два народа ничем не уступали нам. Они были куда более древними и продвинутыми, нежели мы, но со своими особенностями и проблемами. Раз о них нет невесточки, видимо, этот самый Орден и до них добрался. Уничтожил небесный город Гипербореи и проломил великие стены Аплантиды, что оберегала народ от затопления морем. Вода за тысячи лет сделала все остальное, уничтожила следы этих цивилизаций. Если кто и выжил из этих раз, то, скорее всего, давно уже умер. И живут лишь их наследники среди людей, смешавшись с нашей расой. Народы смешались, знания частично утеряны. Хм, про Амазонию ты слышал когда-нибудь? Амазония? Да, это дикий регион. и Его жители до сих пор живут и сражаются с ордами мутантов на берегах Великой реки. От моих слов, глаза призрака из рода Ур загорелись интересом. «Это интересно». Если они хотя бы частично сохранили свое наследие, тебе надо встретиться с их королевой. Сила Великой Амазонки другая, не такая, как у нас с тобой, но она должна многое знать и суметь помочь нам, магам Эфира, восстановить былое величие. По крайней мере ты станешь сильнее и, возможно, сможешь дать отпор Ордену. «Но просто так тебя к ней никто не пустит. Замри на секунду». И дух начал творить какое-то колдовство. И ощутил жжение на коже туловища, чего стало жутко неуютно. «Я нанес особые письмена на твою кожу. Это древнее изречение приветствия. Знак друга, а не врага. Твой язык не способен передать все тонкости этой фразы. А оскорблять амазонок, коверка их язык, не стоит. «Не знаю, как сейчас, а раньше многие погибали из-за этого. Просто сними одежду выше пояса и направь эфир кожи. Символы проявятся. Знакомых им символов должно быть достаточно, чтобы они заинтересовались». «А мы что, уже прощаемся?» Я подвигал плечами, снимая зуд, и уставился на дух древнего мага эфира. «У меня так-то много вопросов». «Конечно, потомок». «Раз уж знания о нас были стерты, и лишь сюда люди Ордена не добрались, спрашивай, я отвечу тебе, наследник из дома Аш». «Что это вообще за место? Что за лабиринт сюда ведет и как отсюда выйти? Смогу ли я попасть сюда снова?» «Вход возможен лишь раз в пять лет, поэтому не торопись и задай все интересующие тебя вопросы до того, как покинуть это место». И не проси меня сделать тебя великим магом. Я уже и без того пострадал, отдав часть энергии на изучение языка и восстановление твоей защиты. И еще послание амазонкам. Но знаниями я поделюсь. Что же до хранителя и лабиринта? Те изломы, о которых ты говорил, это изобретение вовсе не ордена, а атлантов. Они изменили это заклинание, придали ему новый извращенный смысл это место создано подобным образом, а лабиринт подарен царем атлантиды в знак мирных намерений магия пространства неподвластная граням эфира область силы попасть в лабиринт очень сложная задача, которая по силам лишь могущественным магам эфира носящим кольцо главы рода и твоих сил для этого недостаточно. Ты бы не увидел дверь в своем родовом домене, попасть сюда ты мог, лишь используя силу хранителя. То есть мой хомяк, хранитель лабиринта? Дух тяжело вздохнул и покачал головой. Нет, он реинкарнация хранителя. И что не вечно в нашем мире, хранителем с незапамятных времен был величайший авантюрист нашего времени, расхититель сокровищниц, соблазнитель женских сердец. Он столько шума наделал во всех империях, что я был вынужден лично заняться его поисками. Талантливый маг пространства. Он был наполовину атлантом, наполовину человеком, что и помогло связать его с лабиринтом. Невероятно талантливый. Но он не сбежал от меня, несмотря на всю свою прыть, и был посажен сторожить эти коридоры, заботиться о них и провожать великих гостей ко входной двери. И если бы он не посрамил честь моей... Впрочем, это не важно. Это заточение было недостаточной платой, и он был наказан принудительной реинкарнацией в случае смерти. И каждый раз погибнув, его душа перерождалась в теле одаренного мага. И были бы у него те же магические атрибуты, ведь, как ты должен знать, в этом случае они привязаны к душе. Если бы он дожил и развился до нужного ранга, он бы попал в эту область снова и продолжил нести службу. Но, видимо, что-то пошло не так, и несколько перерождений назад он стал животным мутантом. Возможно, магически одаренный звереныш был ближе к месту гибели его прежнего тела, нежели человек. Не могу точно сказать, как так получилось, но мы точно подобное не закладывали. «Впрочем, я наблюдал за ним, когда он был рядом со входом. Могу сказать точно, его повадки совсем не изменились. Как был тянущим все бабником, так и и остался». «А в прошлой реинкарнации кем он был?» Удивился я тому, что внутри хомяка сохранилась человеческая душа. «Бобром». «О, а это многое объясняет», — задумчиво произнес я. — Значит, тайные знания, магия, артефакт атлантов и секреты прошлого переплелись в этом месте, да? А почему никто не пришел из других родов, когда их начали убивать? — Кто знает. Возможно, они недооценили проблему, а когда осознали, с чем столкнулись, было уже слишком поздно. А там остались лишь их более слабые наследники. Лишь главы кланов могли войти, и сила их должна была быть соответствующей. Давно уж я отпустил Хранителя Лабиринта на поиски магов Эфира, около двух тысяч лет назад. Возможно, к тому моменту уже и некого было искать, кроме как представителей вашего рода. Да и сомневаюсь я, что он делал свое дело. Скорее по бабам бегал, да воровал. Такое уж было гура. но других вариантов у меня не оставалось. Я с удивлением слушал слова предка, и с удовольствием бы слушал и слушал еще, но меня тянуло к знаниям. Что же, великий предокур, раз уж у нас появилась такая возможность, давайте немного поговорим о магии. Теория и практика рука об руку ходят, и если я хочу одолеть наших врагов, то мне нужно научиться делать не корявенькое эфирное копье, а настоящее, внушающее страх и трепет копье. Согласны? И в перерывах можно будет поговорить о прошлом и будущем. Конечно, мой юный друг, но ты не знаешь правил этого места. Во-первых, ты не сможешь находиться здесь больше суток, поэтому используй это время правильно. Во-вторых, ты все еще не спросил, почему я назвал тебя Хранителем Магии. Давай расскажу. Все дело в том, что вся мана этого мира произошла из семи великих камней маны. Каждый камень был найден нашими предками. А там уж они стали первыми магами эфира. Камни маны были подобны жемчужинам. Природные сокровища нашей планеты непостижимой силы. Силы столь ужасны, что до того, как они были обузданы, мана выглядела отнюдь не такой дружелюбной и стабильной. Она сеяла хаос, смерть и разрушение сама по себе. А шторм маны мог уничтожить целый регион. И пока сила этих камней удерживается нами, подобно печатям, магия в целом стабильна, и мана послушна магам. К сожалению, шесть печатей уже пало, попав в руки членов Ордена. Стоит им заполучить и седьмой камень, седьмую жемчужину, боюсь, тогда законы природы возьмут свое. Семь камней в одном месте создадут магический резонанс и вернут человеческую цивилизацию в первобытные времена Поэтому тебе нельзя умереть, тебе нельзя проиграть Вряд ли те твари понимают, куда они вообще лезут К сожалению, я не могу помочь тебе победить их, раз уж сильнейшие из нас не справились Но ты знаешь о них много больше, чем я «Я помогу стать тебе сильнее, насколько смогу за эти сутки. Так что слушай меня внимательно, юнец». Было очевидно, что за тысячелетия одиночества старику безумно надоело разговаривать с самим собой, и он только рад возможности поболтать. «Ну а я рад, что судьба столкнула меня в сибирских лесах с хранителем лабиринта, проводящим в обитель последнего духа магов эфира древности». И теперь мне очевидно, что я любым способом обязан стать сильнее.